Глава 65 О путях Взяв подписанное данным бумаге, Клейн спустился на нижний этаж и вошел в оружейную. Капитан прав! Пора тебе больше узнать о потусторонних и тайных организациях Старик Нил, одетый в Черную классическую мантию, вовсе не удивился, увидев послание, и вроде даже обрадовался. Сразу после этого он с ухмылкой добавил. «Итак, завтра вечером ты пойдешь со мной на черный рынок». «Завтра вечером?» — переспросил Клейн, не скрывая своего удивления. Нил кивнул и вздохнул. «Я из тех, кто не может спокойно спать, имея долг за душой. Поэтому хочу погасить его побыстрее». «Почему ты раньше этого не сделал? Дотянул в итоге до того, что надежда осталась лишь на ритуал». «Значит, не только я страдаю от прокрастинации. И зачем он завуалировал простое «боюсь, что не удержусь и потрачу деньги»?» «Какой хитрый дед», — подумал Клейн, но обличать собеседника не стал и обратился к нему с просьбой. «Господин Нил, не могли бы вы после похода к вратам Чанис достать что-то более подходящее для меня? Имея в виду по уровню образования». «В этой части хранилища больше археологических материалов и исторических документов, потому есть и те, что касаются потусторонних и тайных организаций, но их не так много, и все относятся к базовым знаниям». Старик отпил кофе, смакуя каждый глоток, сжал губы, а затем забрал документ с подписью и печатью и вышел из оружейной. Клейн сел на его место и принялся ждать. Минут через 10 Нил вернулся с кипой бумаг. Читай только здесь, с собой не забирай, велел он, опустив пачку листов на стол. Хорошо. этим многозначительно кивнул, схватил сверху газету и быстро ее пролистал, чтобы понять общую суть. Столько подробностей, внутренняя информация, достойная ночных наблюдателей и достойная церкви с историей в 3-4 тысячи лет, а то и дольше. Глаза Клейна быстро сканировали страницы, ощущая какое-то легкое благоговение внутри. Он нашел информацию не только обо всех объединениях, но и список множества путей, одни из которых авторы описывали полноценно и детально, другие имели лишь название магических зелий, соответствующих последовательностям, а третьи раскрывали только особенности потусторонних с этими последовательностями. Еще в материалах имелись пропуски, обозначающие неизвестные части того или иного пути. Сдерживая волнение, Клейн искал путь, к которому относилась его последовательность. Шелестя страницами, вскоре он увидел знакомые слова. Однако радость от находки быстро улетучилась, потому что ни в восьмом, ни в седьмом окошке последовательности после провидца не было названий для зелий. К счастью, хотя бы характеристики есть. Моретти беззвучно выдохнул и принялся внимательно читать. Последовательность 8. Название зелья неизвестно. Соответствующие умеют искусно сражаться, отличаются остротой ума и хитростью. Искусно сражаются? Это и есть развитие для провидца? Странно как-то. Я ведь не солдат. Может, надо стать кем-то вроде боевого мага? И о какой именно хитрости идет речь? Повышенный интеллект, умение обманывать людей? Клейн, непонимающе, уставился на страницу и даже начал подозревать, что в сведении ночных наблюдателей могла закрасться ошибка. Следующее описание он перечитал несколько раз. Последовательность 7. Название зелья неизвестно. Соответствующие владеют множеством заклинаний и умеют быстро их использовать, сочетая собственные навыки со способностями потустороннего. «А вот это похоже на правду. Это звучит как работа прорицателя», – Клейн вздохнул с облегчением. Ознакомившись с примером седьмого зелья, он перевел взгляд на краткое описание пути. Эта последовательность впервые сформировалась в семье Заратул из империи Соломон, которая выжила при распрях времен четвертой эпохи и чье имя до сих пор можно иногда услышать в истории пятой. Возможно, этот род связан с древней организацией тайная обитель. При виде фамилии веки Клейно прищурились. Я видел ее в записях, которые мне дали на собрании Таро. На игру роли Розелли вдохновил человека из семьи Заратул. После этой встречи он пожалел, что не выбрал мою последовательность. Значит, косвенное влияние на меня, мое становление провидцем и возвращение метода игры в объятия своего первоначального пути... Стоп. Это уже попахивает фатализмом. Клейн нахмурился, чувствуя, что все выглядит более чем странно. Просто смотря на логическую цепочку, возможно, он и не видел ничего необычного. Но в оккультном мире подобное чувство судьбы, как правило, что-то означало, и возникало не просто так. В сочетании с необъяснимым переносом в другой мир это все невероятно сбивает с толку. А чел, в теле которого я нахожусь, потерял записи именно из-за тайной обители, что и привело к самоубийству. Клейн надолго задумался, прокручивая в голове несметное количество теорий, однако дополнительной информации для их доказательств у него не было. Он еще несколько раз перечитал заветные строки, но в конце концов ему пришлось прервать поток размышлений и переключиться на другие записи. Сначала Моретти нашел последовательность Юнги и выяснил, что та действительно принадлежит к пути хранителя моря, или, как его называли в древности, повелителя бурь. Затем принялся читать про остальные этапы пути. Ночные наблюдатели явно владели подробнейшей информацией о последовательностях, зельями которых обладали их конкуренты из других церквей. Последовательность 8. Название зелья. Разрушитель, в древности известный как страж шторма. Когда потусторонний злится, он может атаковать силой, намного превосходящей обычную человеческую как в мощи, так и скорости. Столкнуться с ними – все равно, что столкнуться со штормом посреди океана. Последовательность 7. Название зелья – мореход, в древности известный как жрец бурь. Потусторонние становятся особо одаренными в областях астрономии и географии – Они интуитивно чувствуют магнитное поля, течение, направление и силу ветра. Корабли с мореходами никогда не теряются и не сбиваются с курса надолго. Обладатели этой последовательности наиболее эффективны в океане или море, поскольку вода усиливает их способности. Они могут обходиться без воздуха более получаса и в ограниченном количестве использовать некоторые заклинания, связанные со стихией воды. Часть из них эти потусторонние придумали сами, а некоторые им может открывать сам путь хранителя моря. Как, например... «А мореход очень силен», – задумчиво покивал Клейн. Он подозревал, что повешенный был либо разрушителем, либо мореходом, и, судя по последней встрече, последнее оказалось более вероятным. Это еще один намек на то, что повешенный – либо один из карателей, либо пират, которых церковь Повелителя Бурь, тайком поглощает. Сильно, сильно. Клейн пролистал несколько страниц назад, чтобы найти описание зрителя и обнаружил, что все совпадает с рассказом повешенного. Последовательность 9. Название зелья «Зритель». Как и провидец, не имеет прямых средств атаки противника и может лишь уловить истинные замыслы собеседников или врагов. Используя полученную информацию, эти потусторонние способны незаметно повлиять на события и направить, куда им самим нужно. Последовательность 8. Название зелья – «Чтец-сердец». Комплексное усовершенствование зрителя, чье наблюдение больше не ограничивается поверхностным осмотром, а устремляется глубже, позволяя узреть ауру и эфирное тело. Сочетание этих двух способностей позволяет чтецу сердец постигать разум с исключительной точностью, улавливать истинные мотивы людей, словно читая их мысли. В его присутствии хранить секреты крайне трудно. Последовательность 7. Название зелья – психиатр. Опирается на предыдущие последовательности и начинает напрямую воздействовать на объект. Например, лечить болезни другого человека, такие как безумие, или, напротив, разрушать чужое сознание. Прочитав все это, Клейн сделал для себя немало выводов. Узнав о членах собрания Таро, он переключил внимание на церковь Бога пары и Машин, поскольку Розелли Великий избрал именно их последовательность знатока. Последовательность 9. Название зелья – знаток. Соответствует потусторонним, которые верят, что знание – сила. Имеет некоторое представление об оккультизме и разбирается в абсолютно разных вещах. От элитного алкоголя и нитроглицерина до устройства зубчатого механизма. Кажется, будто знает все. Неудивительно, что Розелли выбрал именно это зелье, чтобы максимально использовать свои сильные стороны. Клейн все прочитал, и его взгляд переместился вниз – Спустя несколько строк описаний и наглядных примеров, ему на глаза попалась следующая ступень пути. Последовательность 8. Название зелья – знак вопроса. Прекрасные археологи, обладающие обширными знаниями по истории, много знают о выживании в дикой природе, а также владеют запретными знаниями о рунах. Достаточно сильны, здоровье крепкое. Последовательность 7. Название зелья – оценщик интуитивно понимает и хорошо разбирается в тонкостях работы с большинством потусторонних материалов, может использовать их таким образом, чтобы свести к минимуму опасность. Если учесть должность Клейна в терновнике, он не мог получить какую-то информацию о более серьезных последовательностях, которые следовали за седьмой. Хоть у него и чесались руки найти как можно больше ответов, другого выхода не было, кроме как надеяться, что Бэклонд отправит артефакт с кодом 2049 как можно скорее и подтвердит, что Рэй Бибер не является потомком семьи Антигон. Тогда Клейн станет полноправным членом команды и получит допуск к другим документам. Собравшись с духом, он внимательно прочитал все от начала до конца. Моретти узнал, что продолжением «Собирателя трупов» является могильщик и духовный медиум, а у созерцателя тайн для восьмой последовательности отсутствует не только имя, но даже описание. Зато в записи седьмой последовательности есть название магического зелья — «Некромант». Выглядит довольно мощно. Клейн медленно перевернул страницу и увидел ученика и мародера, о которых так усердно размышлял Розелли. Здесь записи обрывались уже на восьмой последовательности. Последовательность 9. Название зелья – ученик. Способности необычные, точнее всего, можно характеризовать как умение начинающих магов. Их трудно поймать в ловушку или захватить, всегда находит способ вырваться и сбежать. Последовательность 8. Название зелья – трюкач. В их распоряжении большое количество диковинных, но не слишком мощных заклинаний. Последовательность 9. Название зелья «мародер». Этих потусторонних трудно отличить от обычных воров и грабителей, однако это очень опасные люди и целях их кражи не в получении выгоды или выживания. Это больше похоже на выполнение миссии. Последовательность 8. Название зелья «обманщик». В некоторых случаях мошенничеством мы находим следы потусторонних, которые получают не только выгоду, но и удовольствие от обмана других». «Получать удовольствие от мошенничества? Это что, вид игры, которую используют для изменения своего сознания? Если бы у меня был выбор, я бы, наверное, склонился в сторону ученика», – шепнул Клейн. Вдруг его глаза упали на описание последовательности Триса, подстрекатель причастного к трагедии на клевере.